Да не склонитесь вы, ваша честь, перед своими покорными слугами, произнес он. И ничего не понимая, судья Ди позволил усадить себя на почётное место и ждал, что ему скажут. Пожилой чиновник торжественно прошествовал к возвышению, взял со стола свиток и, держа его перед собой обеими руками, произнёс: "Ваша честь! Сизволили вы прочесть?" «Высочайшее повеление!» Судья встал, подошел ближе и принял из его рук бумагу, запечатанную большой государственной печатью. Это был императорский эдикт, провозглашающий, что Ди Жэнь Чжи из Дай Юаня Он награду за двенадцатилетнюю верную службу назначается отныне на должность председателя государственного суда империи. Под приказом стояла подпись самого императора. Судья свернул бумагу положил её обратно на стол и, обернувшись лицом на юг в сторону столицы, распростёрся на полу и девять раз ударился лбом об пол, выражая таким образом благодарность за императорскую милость. — Ваша честь, — заговорил чиновник, лишь только судья поднялся, — мы двое прибыли, чтобы передать себя полностью в ваше распоряжение. Мы осмелились вручить копию эдикта вашему старшему писцу, чтобы известие распространили по всему городу, и люди могли возблагодарить государя-императора за это. честь, оказанную их судье. Завтра на рассвете мы отправимся вместе с вами в столицу. Государь император желает видеть вас как можно скорее. Ваша честь, выступил младший. Ваш преемник уже назначен, он прибудет на место сегодня вечером. Усть вашей чести располагает нами подобострастно, сказал старший. В коридор доносились громкие звуки с улицы. Это люди Бей Джо пускали в воздух ракеты, празднуя успех своего судьи. И уже около кабинета судью встретил старший псец и объявил, что члены суда собрались в зале и ожидают судью Ди, чтобы поздравить. Войдя в зал, Тут я ди увидел, что все писцы, пристовы, секретари и охранники стоят на коленях перед возвышением. Среди них были и трое сыщиков. Тут я возошёл на возвышение, по обе стороны от него встали гости из столицы. Он в нескольких словах поблагодарил своих подчинённых за их службу и объявил, что все получат на прощание награды, каждый в соответствии с положением и званием. Взглянув на троих сыщиков, ставших ему за эти годы самыми близкими друзьями, он добавил: Что назначает мажуна и дзяудая командирами правого и левого крыла судейской стражи, а дао ганя главным секретарем суда. Он замолчал. И зал разразился бурными аплодисментами, смешавшимися с радостными криками горожан на улице. "Да здравствует судья!" -и -и скандировала толпа, и судья с горечью подумал: то жизнь все-таки местами сильно напоминает комедию. Мажун, Дзяода и Даогань шумом ворвались в кабинет, но растерянно замерли на пороге, завидев столичных гостей, помогающих судье снять мантию. Судья улыбнулся друзьям поверх чиновников, и его кольнула боль. Он понял, что их дружба теперь уйдёт навсегда. Тем временем пожилой чиновник почтительно подал судье его меховую шапку. Он даже не смог скрыть удивления, заметив, до чего она вытертая и поношенная.